Глава 4: Я еду по трассе А-515 из Эшборна. Направляюсь на север к Бейквелу, потом к баслу. Недавно прошел дождь, и дороги теперь блестят от воды. Сквозь облака пробивается тусклый свет зимней луны, который, падая на поля, придает им какой-то потусторонний вид. Живот крутит от беспокойства. Бабушка Пегги не стала бы просить меня приехать в Красный дом, если бы не случилось что-то на самом деле плохое. Я веду машину в полубессознательном состоянии, бормочу себе под нос, что она, возможно, упала и растянула лодыжку. Не может выйти из дома, но в целом с ней все в порядке. Мои слова звучат как мантра, но я в нее не верю. Произошло что-то очень серьезное. Примерно через полчаса я приближаюсь к Лишфену, болотистой местности, где растет много вереска, дрока и травы. Туда мало кто отваживается заходить, зато дикая природа чувствует себя просто отлично. Ходили слухи о затопленной деревне. Во время дренажных работ нашли осколки глиняных изделий и деревянные вещицы, вырезанные из дуба. Но это не подтверждено. Я говорю себе, что слишком остро реагирую. Я всегда была паникершей. Если кто-то опаздывает на встречу со мной, я представляю себе автомобильную аварию, взорвавшиеся подушки безопасности, торчащие из конечностей кости и судорожно работающих парамедиков, которые делают искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Этому едва ли стоит удивляться, учитывая мое прошлое. Но обычно с людьми все в порядке. С бабушкой Пегги все должно быть в порядке, потому что она слишком много значит для меня. Я не видела тетю и дядю 8 лет. И Пегги — единственная родственница, с которой я общаюсь. Я представляю себя без нее дрейфующей в бескрайнем море льда. Я доезжаю до насыпной дороги, пересекающей болото, и еду по ней к дому, который стоит на неком подобии острова. В прошлом территорию вокруг него осушали, там после севцы, но бабушка Пегги решила этого не делать. Поэтому болото постепенно отвоевывает себе назад эту территорию с ее молчаливого согласия. Осталось только одно хорошее поле. Это означает, что Красный дом с каждым годом становится еще более изолированным, окруженным болотом от которого идет странное красное свечение. Я знаю, что болото красное из-за водорослей или еще каких-то растений. Но ходят слухи, что это кровь животных, которых убивали в старом сарае, в те времена, когда ферма принадлежала моему двоюродному дедушке. И, конечно, там пролилась кровь членов моей семьи. Хотя разумом я понимаю, что она не стекала во болото, и оно стало красным не из-за нее. От деревни пол до дома всего около мили. Их разделяют перелесок и, конечно, болото, но по ощущениям это совсем другой мир. Некоторые участки очень опасны. Это так называемое «покровное болото». Оно вроде бы кажется твердым участком земли, а на самом деле это на поверхности воды плавает слой травы и других растений. Когда я росла, мне рассказывали много историй о детях, которые отправились на болото и не вернулись. Реальный случай я знала только один — Четырехлетний мальчик отошел от родителей во время семейного пикника и потерялся. Его тело нашли через два дня, наполовину погруженным в воду. В поле зрения появляется дом, освещаемый фонарем в викторианском стиле, который бабушка Пегги установила у двери. Кирпичный фермерский дом кажется темнее и краснее, чем должен быть. Изнутри дом был почти полностью уничтожен огнем, но фасад не пострадал хотя при дневном свете все еще можно увидеть почерневшие участки, опаленные огнем. Я трясу головой и собираюсь силами. Вины дома в случившемся нет. Я заезжаю во двор и чувствую приступ тошноты. Но я должна это сделать. Я нужна бабушке Пегги, а она меня никогда не подводила. Я выхожу из машины и иду к входной двери. Я чувствую покалывание на кончиках пальцев. Крошечные волоски на шее сзади встают дыбом. Дверь не заперта, и я захожу в темный коридор, быстро прохожу мимо гостиной и направляюсь в кухню. Мне кажется, что чуть-чуть пахнет дымом после пожара, Ну, конечно, это не так. Прошло 20 лет. Я делаю глубокий вдох, и запах исчезает. Меня захлюстывают воспоминания. Я, маленькая девочка, рыдаю на плече у бабушки Пегги, потому что считаю, что тётя и дядя меня ненавидят. Запах талька с ароматом сандалового дерева которым она пользовалась после ванны. Влажный банановый кекс, который она испекла, чтобы меня порадовать. Пегги сидит за столом, склонившись над чашкой чая. На ней джинсы и свитшот. Она никогда не выглядит, как классическая пожилая дама. На столе стоит тарелка с домашним печеньем и заварочный чайник. Она пьет чай из фарфоровой чашки с блюдцем. То, что она потрудилась все это приготовить и выставить на стол, меня успокаивает. Может, на самом деле с ней все в порядке. Когда я была маленькой, она обычно выливала немного чая в блюдце, чтобы он побыстрее остыл. И поила меня и им сблюдца. блюдца. Может, она таким образом приучала меня к нему. Может, не хотела рисковать. А вдруг мне бы не понравился чай. Когда в семье случилось столько трагедий, как в нашей тебе часто предлагают чай. Много чая. Пегги поднимает голову и улыбается. Спасибо, что приехала. Я вижу ее серое лицо и понимаю, что она выглядит намного хуже, чем в предыдущую нашу встречу. Я снова чувствую тяжесть в животе, словно там сворачивается клубок змей. Я усаживаюсь за стол, наливаю себе чай. Беру печенье. В кухне сводчатое окно, разделенное вертикальной перегородкой. Свет из него освещает часть территории, и я вижу, как частично оторвавшийся гофрированный металлический лист колотится на ветру на крыше одной из старых овчарин. Раньше я иногда оставалась здесь на ночь. Но когда начинался ветер, спать было невозможно. В такие моменты я представляла, что это мои умершие родители пытаются попасть в дом. И с одной стороны это пугало меня до жути, а с другой я хотела их увидеть. Я отгоняю воспоминания и смотрю сквозь окно на болото. Оно блестит в лунном свете, кажется жутким и красивым одновременно. «Как ты?» — спрашивает Пегги. Как там книжный магазин и животные? Отлично, отвечаю я, решая ничего не рассказывать о нашем смумин сегодняшнем супергеройском поступке. Мне нужно, чтобы бабушка объяснила мне, что происходит. Я еще должна вернуться сегодня в приют, чтобы покормить осликов, добавляю я. Она вздыхает. Хорошо, я сразу перейду к делу. Нет-нет, я не это имела в виду, торопиться некуда. Она сглатывает и хмурится. Я вполне могу сказать это сразу. Я умираю. Я резко вдыхаю, протягиваю вперед руку и сжимаю ее ладонь. Что ты такое говоришь? У меня рак яичников. Пошли метастазы. Кухня плывет у меня перед глазами, и я снова вижу себя на ледяной арктической пустоши. Меня быстро куда-то несёт между кусков льда, Чему-то неизвестному и ужасному, а я не контролирую ситуацию. Лис говорит, что, вероятно, все дело в стрессе из-за всего случившегося. Стресс может запустить развитие раковой опухоли. Лис это лучшая подруга Пегги. Я не видела ее с тех пор, как прекратила сюда регулярно приезжать. Но Пегги все время про нее что-то рассказывает. Она художница, у нее есть своя мастерская на возвышенности в окрестностях Маршпула. Они с Пегги вместе ходят по музеям и галереям. Я думаю, что без Ли Пегги не справилась бы совсем, что на нее свалилось. Но ведь его же можно вылечить, да? Я надеюсь, что Пегги не станет настаивать на использовании магических кристаллов и позитивного мышления вместо химиотерапии. Э, нет, отвечает Пегги. Боюсь, что у меня осталось мало времени. Она произносит это с вопросительной интонацией. Мне очень жаль. Ее слова кажутся мне лишенными смысла. Щеки у меня влажные. Я достаю платок из кармана и прижимаю к своему лицу. Я не могу дышать. Такое ощущение, что мои легкие заполнены до предела. Но при этом я чувствую себя на грани обморока из-за нехватки кислорода. О, моя дорогая, все в порядке, говорит Пегги. Нет, не в порядке. Совсем не в порядке. Слова вырываются сами собой. Я делаю глубокий вдох. Все умирают. Потом я рыдаю, а бабушка меня успокаивает. Я чувствую себя ужасно. Я говорю про себя, про то, что у меня никого нет, но умирает-то при этом она. Я шмыгаю носом, сморкаюсь и прерывисто выдыхаю. «Прости, бабушка». «Нет, это ты меня прости». Она сильнее сжимает мою руку. «У тебя такая трудная жизнь». «Я справлюсь, просто я в шоке. Я не хочу спрашивать, сколько ей осталось». Я хочу попросить тебя об одолжении Ева. Она замолкает на секунду, словно погружается в свои мысли, затем произносит. Ты потанцуешь со мной. Я знаю, что это не то, о чем она собирается меня попросить. Но пока она, судя по всему, еще не готова говорить об этом. В чем бы это одолжение ни заключалось. Когда я приезжала сюда ребенком, мы обычно танцевали в гостиной. Я часто расстраивалась из-за ссор с тетей или дядей или конфликтов с другими детьми в школе. Пегги обычно ставила пластинку, хватала меня за руку и кружила до тех пор, пока я не начинала смеяться и забывала о том, что меня расстроило. Мы не можем просто начать танцевать и сделать вид, что ничего не произошло. Я не хочу идти в гостиную, я не готова к этому. Внутри меня нарастает беспокойство. Кроме того, я должна расспросить ее о лечении, о том, когда ей на прием в больницу и о том, чем я могу ей помочь. Она хватает меня за руку с поразительной силой и поднимает на ноги. «Танец — это только повод затащить меня в ту комнату?» Я отступаю назад. «Нет, бабушка, пожалуйста, я не хочу». Она игнорирует мои слова и продолжает тянуть, а я не могу с ней бороться. Пегги выводит меня в коридор, и там я останавливаюсь, опять пытаюсь сопротивляться. Она открывает дверь в гостиную, и я чувствую запах отбеливателя, смешанный с чем-то животным и мужским. «Бабушка слегка тянет меня за руку, и мы оказываемся внутри. Я закрываю глаза».